«Давай сначала к драконьей голове», — усаживаясь рядом с малолетним возницей, велел я. «Ага», — быстро закивал тот, кося на меня ошалелыми глазами. С последовавшими заботами мы разобрались буквально за час. Всю выбранную мной из сокровищ наличную монету, а вышло ее 2480 в пересчете на золото, я передал своему компаньону. На расширение дела и неизбежные траты. Все-таки Римхал долго был далек от процветания, а потому значительную часть прикупленной нами городской недвижимости нужно приводить в порядок. А потом пришел черед малоценных сокровищ, которые были отвезены в лавку тощего арла. В обмен на 6,5 сотен золотом, частью в монетах, частью в банковских векселях. Главное было сделано. Остались сущие пустяки, мешки с драконьей чешуей и мои вещички из таверны перевезти, да навоз уложить. Кое-какой летней одежды прикупить, а также пару лошадок, которые будут тащить воз. Питас, сговорить отправиться со мной в качестве возницы. Ну и, наконец, прикупить себе коня. Лучше бы, конечно, лошадок четверку до да карету, но так как Кейтлин по своему обыкновению поедет верхом, этот вариант не подходит. С последним мы и провозились дольше всего, пока с Калвином и Питом этого самого коня подходящего подобрали, хорошего да неноровистого, и к тому же соответствующего моему новому статусу, очень богатого и уже совсем скоро благородного человека. В Римхале вообще с верховыми животными напряженно, а уж с превосходными, какого выбирали мне всем миром, и вовсе беда. Так бы и перебирали мои спутники, наверное, весь день, если бы мне все это не надоело, и я не махнул рукой, указывая на приглянувшегося коня. И плевать, что у него ноги не тонкие. Не девица-чай, чтобы я на его ноги заглядывался. Зато вон белый целиком. Геройский прямо как и полагается конь. Кейтлин оценит. И действительно оценила. Как увидела, аж глазки у нее сузились. Но сказать ничего не сказала. Вроде как я есть, но в то же время меня нет. Проигнорировала мое присутствие и отводила взгляд до самого нашего отбытия из Римхола. Да-да, как это ни удивительно, но отбыли мы в тот же день, до полудня. Не знаю, сколько там моя невеста кинула людям денег, но метались все как ошпаренные и за каких-то пару часов полностью подготовили обоз к путешествию. Куда больше времени мы потратили на поездку по узким городским улочкам, запруженным народом, вышедшим нас проводить, да на перемещение драконьей головы через крепостную стену посмотреть. Но уж когда выехали да отдалились от города немного, тут обворожительная Кейтлин не стерпела. Придержала коня, подъехала ко мне и, задыхаясь от гнева, прошипела. «Стайни!» «Сотри, сотри с лица эту невыносимо самодовольную ухмылку. Или я за себя не ручаюсь, не сдержусь и пришибу тебя прямо здесь». «Что, мне и жизни порадоваться совсем нельзя?» Немного обиженно поинтересовался я. «Можно, но не так сильно», — зло отрезала девушка. «Ну и ладно», — пожал я плечами, прекращая коситься на Кейтлин и многозначительно ухмыляться, чем занимался весь последний час. И прежде чем она успела удалиться, задал провокационный вопрос. «А вы что, леди? Хотите, чтобы наше венчание в главном столичном храме состоялось? Это же туда мы торопимся тогда?» Кейтлин зубками заскрипела и, испепелив меня взглядом, прорычала. «Нет, ты ошибся!» «А когда же тогда состоится наша свадьба?» простодушно осведомился я похлопав для вязчего эффекта глазами. «Как только так сразу!» — огрызнулась девушка. «Вы что же, отказываетесь от своих слов?» — вкратчиво осведомился я. «Нет, от своих слов я не отказываюсь», — сердито мотнула головой Кейтлин. И, посопев, все же выдавила из себя уклончивое... Ну, ты же понимаешь, Стайни, что я не могу так вот запросто выйти за неблагородного человека». «Так понятное дело» поддакнул я. «Это хорошо, что понимаешь», — обрадовалась Кейтлин и решительно рубанула. «Значит, и вопрос пока закрыт». «Ага», — согласился я и, широко улыбнувшись, мечтательно протянул, кося глазом на девушку. «Как же здорово, что никаких препятствий для нашего брака нет. Ведь по приезде в столицу меня дворянство ждет». «Что?» Ахнула неожидавшая такого стервочка Кейтлин. Впилась было в меня испытующим взглядом, но тут же расслабилась и облегченно вздохнула, улыбнулась, помотав головой. «Нет стайни. Император не сочтет достаточным доказательством убиения сумеречного дракона мешок чешуи. Тут голова нужна, не меньше. Так что дворянство пока тебе не светит». «Да с чего вы взяли, что титул благородного меня ждет за убиение дракона?» «Мне даже не понадобилось разыгрывать удивление». «А за что же тогда?» — недоуменно нахмурилась моя невеста. «Да хоть за личи и его мертвячью свиту, коих я упокоил не так давно». Пожал я плечами. «Вот как?» — с досадой прикусила губку Кейтлин. «Так и что с нашей свадьбой?» Поторопил я ее с ответом, не давая времени на выдумывание новой отговорки. «Вот приедем в Лайдек, тогда это и обсудим». В конце концов, крайне неохотно выдавила из себя девушка. И перебила меня, изобразив на личике милую улыбку. «Нет, Стайни, нет. По дороге мы это решать не будем». «Почему же?» — спросил я. «Но это же очень ответственное решение, Стайни». Как можно к нему так несерьезно относиться? И принимать его как бы между прочим, между многих дел в пути? Попеняла мне нахмурившаяся Кейтлин. Чем сбила с толку? Я даже не нашел, что на это возразить. А она быстренько привела еще один, самый убойный довод против незамедлительного обсуждения и принятия совместного, как полагается в таких случаях, решения о дате нашей свадьбы. А сейчас я слишком устала для столь серьезных дел. Вот. Спустя ровно дюжину и один день мы добрались до Лайдака и с триумфом проследовали по его улицам. Ажиотаж ведь вызвала неимоверный у столичного Люда, перевозимая в нашем обозе драконья голова, с которой впервые за время путешествия Дименс повелела стянуть полок и очень правильно, в общем-то, сделала, отдав такое распоряжение. Иначе ждало бы нас нелегкое испытание в виде преграждающих путь обозу многочисленных карет, фургонов и всадников, не желающих уступать никому дорогу. А так, увидев громадную башку чудища, порущую прямо на них, все мигом отворачивали. Отлично получилось. Ибо с такой скоростью я не двигался по многолюдным улицам столицы, даже когда бывал тут совсем один, не обремененный ни повозкой, ни лошадью, ни поклажей. Дом семейства Дименс оказался внушительным особняком из желтого камня, под потемневшей от времени крутой медной крышей, увенчанной многими башенками-шпилями. Целых пять полных этажей до мансардных, И все это посреди огромного парка, утопающего в зелени и цветах. Въезжаешь в него, и сразу такое впечатление создается, будто в каком-то поместье за городом очутился, а не в центральном квартале, где клочок земли стоит совершенно жутких денег. «Да, домишко стоит такой, наверное, как небольшой город типа Римхала. завистью подумал я. Глянув на хрустящую под копытами моего коня гравийную дорожку, отчетливо фыркнул. Поразила меня невероятная чистота этих мелких разноцветных камней, словно их моют ежедневно. Понятно, что не вручную обходятся магией, но все же стоит такая работа не намного дешевле. Караван меж тем дополз до самого особняка, и остановился. Закончилось наше путешествие. «Наконец-то!» Леди спрыгнула с коня и бросила по воде подскочившему мальчишке-слуге, а вслед за Кейтлин с облегчением покинул седло и я. «Родители дома?» Тотчас же обратилась моя невеста с вопросом к какому-то напыщенно важному, разодетому в бархат и золото седоусом и старику с бакинбардами. «Нет, леди!» Они не недалее, как вчера, к герцогине Аутгейт на празднество, посвященное сорокалетию ее замужества. «Понятно». Как мне показалось, облегченно вздохнула Кейтлин. Заулыбалась сразу и принялась распоряжаться. «Значит так, Скитер, гони сюда всех, пусть разбирают трофеи, чтобы через полчаса ничего, кроме головы, здесь не было. Посмотришь там с нашими спецами». Решишь, что пристроить в хранилище, что выставить на продажу. Лошадей и повозки однозначно распродать. Конюшня у нас не безразмерная. Прибывших людей покормить, после расчета распустить. Тут она наткнулась взглядом на меня, запнулась, но сразу же продолжила. Тьерра стайни в гостевых апартаментах разместить. Его людям тоже место подыскать. «Будет исполнено». С достоинством поклонился внимавший леди старик, видимо, здешний дворецкий. «Да, стайни». Спохватилась собравшаяся было сбежать по ступенькам на крыльцо и скрыться в доме Кейтлин. «Что ты собираешься со своей добычей делать? Если еще не определился, то можно ее пока в нашей сокровищнице разместить». «Вообще-то я за то, чтобы распродать все трофеи побыстрей» обернуть в звонкую монету, да и забыть о них, а не возиться с ними и дальше. Поведал я о своих размышлениях по этому поводу. Только пока не знаю, как все это провернуть. Не стоять же мне со своим добром на торгу. Скитер, пошли людей за крупными скупщиками ювелирки. Пригласи надежного оценщика, счетовода и помоги Тьеру Стайне все распродать». Моментально отреагировала моя невеста и улизнула. А я покачал головой. Как все просто у аристократов. Мне бы такое решение и в голову не пришло. Приглашать занятых людей к себе. Сам бы скорее всего по лавкам ювелиров отправился, предлагая товар. Это же мне трофеи сбывать нужно. Они им их необходимо приобрести. А Кейтлин все вывернула наоборот. Но разумеется, такой поворот событий устроил меня более чем. Не надо мотаться по столице, сбивая ноги день-деньской. Достаточно посидеть на вазу всего-то с чесок, да начать распродавать свои трофеи примчавшимся ювелирам, причем по максимально возможной цене. Лежащие на вазу по брякушке сначала опытный оценщик осматривал, примерную цену называл и скупщикам передавал. А те уже начинали торговаться, начиная с суммы на десятую часть меньше заявленной и понемногу надбавляя. Никакой там, как в Римхоле, половины или трети цены от реальной стоимости предмета, разве что комплект превосходных женских украшений из речного жемчуга всего за четыре пятых ушел. Да и то лишь потому, что не пользуются сейчас спросом в столице такие побрякушки. Часа полтора торгов его с почти пуст. Остались лишь драгоценные слитки, которые я и не доставал. Да переместились в один опустевший сундучок защитные амулеты и медальоны, что я снял с отряда мародеров. Этот товар я решил пока попридержать, на случай, если вдруг придется свою дружину снаряжать. Ну и само собой лежали там же коготь и хвост огнедышащего дракона, трофеи, которые я вознамерился отправить Тьеру Эльдару в Кельму. Пусть выручавший меня старичок-целитель порадуется обретению редкостных ингредиентов для своих экспериментов. Я же как-то обещал таким образом его отблагодарить. В общем, практически все распродал. И в руках у меня очутилась внушительная пачка векселей и расписок на 16,5 тысяч золотом. На значительно большую сумму, чем я рассчитывал выручить. Что приятно весьма. Разделался я, значит, с основной морокой, а тут и приглашение к столу подоспело. Леди позвала меня отобедать. Не лично, разумеется. Заслала слугу, который и сопроводил меня в малую обеденную залу, расположенную на первом этаже в левой части особняка. Пока я был занят, Кейтлин успела не только ванну принять и мужской костюм на платье сменить, но и новую прическу соорудить. Поэтому наявившегося все в том же немного запыленном наряде меня, леди посмотрела весьма неодобрительно, но ничего не сказала. Лишь указала на место справа от себя, сидящее во главе длинного стола, за которым не было больше никого. Что странно, ведь обычно к трапезе в таких домах приглашаются очень многие. На что, собственно, и намекают размеры стола, за которым без труда разместятся с полсотни гостей. «А они в особняке есть. Я же, пока добро свое распродавал, нет-нет да посматривал на пришедший поглядеть на драконью башку лют, А там не только охранники или слуги крутились, встречались и явно благородные лица, судя по их манерам и одежде. Пожав плечами, я не стал акцентировать на этом внимание. Вдвоем будем обедать, так вдвоем. Даже лучше, проще как-то». Уселся, в общем, да принялся за еду, а то уж проголодался не на шутку. Отдав же должное кухне в доме Дименс, я подступился к леди с насущным, задав провокационный вопрос. «Так когда мы будем определяться с датой нашей свадьбы, моя дорогая?» Кейтлин отчетливо перекосила после моих слов, но она удержала себя в руках, обойдясь без сквернословия и прочего непотребства, Замерла, не донеся до рта нанизанный на вилку кусочек пирожного, и с некоторым удивлением покосилась на меня. «О чем ты говоришь, Стайни? Какие сейчас могут быть обсуждения, когда до награждения отличившихся осталось всего полтора дня, а тебе даже явиться не в чем на церемонию?» Она недовольно сдвинула бровки. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что отправишься на торжество, где будет сам император, вот так?» «Нет, понятно, что заебиться в такой одежде на церемонию будет неправильно», признал я очевидную справедливость замечания леди, бросившей выразительный взгляд на мою самую обычную, ничем не примечательную куртку. «Но...» «Вот и хорошо, что ты это понимаешь», удовлетворенно произнесла леди, перебив меня и не дав сказать, что подбор наряда, конечно, важен но не так сильно, как принятие совместного решения о дате свадьбы. Столичные лавки вполне могут и подождать, там делов-то всего на пару часов, одежду себе подходящую подобрать. О чем я и попытался немедленно сообщить Кейтлин, но она опять не дала мне и слова сказать, заявив, «Значит, я срочно прикажу швеям заняться твоим нарядом». «Так зачем его шить?» – попытался возразить я. «Готовый костюм купить, да и все». Стани, ты что, собрался приобрести одежду в лавке готового платья?» С таким неприкрытым осуждением уставилась на меня Кейтлин, что я счел за лучшее прикусить язык и сдаться на милость швей. Хоть и чувствую, затянется это ни на час и ни на два. «Ну да ничего, потерплю». «Хорошо, будь по-вашему», — махнул я рукой, но не удержался от шпильки. Впрочем, мне кажется, все это не проявление искренней заботы о своем будущем супруге, а обычные женские штучки, с помощью которых кто-то просто пытается заморочить мне голову и оттянуть таким образом неизбежное. «Ничего подобного», — возразила сердито, взглянув на меня девушка. Исправившись с собой, мило улыбнулась. «Женские штучки, к твоему сведению, — это в первую очередь обольщение, вымогательство и шантаж». Я закашлялся, подавившись неосторожно пригубленным в этот момент фруктовым соком, а Кейтлин изобразила на лице зубастую волчью ухмылку, какая могла бы возникнуть на морде лесного хищника при виде глупого барашка, изобретшего в самую чащу леса и с нескрываемым интересом осведомилась. «Хочешь, чтобы я все это применила по отношению к тебе, Стайни?» «Не, не надо». Торопливо отказался я от эдакого счастья. «Первое, это меня очень даже устраивает, а вот второе и третье, ну его нафиг». «Ну, если вдруг передумаешь, ты не стесняйся, обращайся», — пряча довольную улыбку, произнесла леди. «Угу, обязательно», — пробурчал я и чисто из чувства противоречия сказал. «Но все же я думаю, что со швеями вы слишком спешите, леди». Сперва нужно заглянуть в Канцелярию, узнать там, что да как, внесен ли я в список награждаемых на нынешней церемонии и прочее. С этим все в порядке, отмахнулась Дименс и снисходительно пояснила в ответ на мой недоуменный взгляд. Я посыльного к сестре отправляла. Она подтвердила, что тебя действительно ждет высочайшая награда, посвящение в рыцаре лично Его Императорским величеством». Отличная новость! Искренне порадовала меня такая весть. А то, пока ехал, немного переживал насчет этого. «Нет, это не отличная новость в а прекрасная», — возразила будто лучащаяся радостью Кейтлин, впрочем, тут же согнав с лица счастливую улыбку. «И в чем подвох?» — медленно произнес я, заподозрив неладное. «Подвох? Какой подвох?» — тотчас округлила глазки девушка, нагло изображая полное непонимание того, о чем я толкую. «Такой», — буркнул я, преисполнившись самыми худшими подозрениями. «Не скажу», — покачала головой с торжеством улыбающаяся Кейтлин. Но столь краткий ответ показался ей, видимо, явно недостаточным. После совсем незаметной паузы она еще и проворковала, умильно хлопая глазками. «Пусть это будет для тебя сюрпризом, мой дорогой». «Ну, стерва!» — с изрядной таликой восхищения произнес я про себя, поразившись лицедейским талантом своей невесты. «Умеет ведь, умеет!» Явно же какую-то пакость приготовила, но так ее преподнесла, что даже обидеться на эту хитрюгу не получается. Впрочем, все это не заставило меня пойти на поводу у Дименс, позволив развить ей свой успех. Я не стал допытываться о лилеемых ею коварных замыслах, как она верно рассчитывала. Нет, помолчал чуть и, пожав плечами, флегматично молвил. «С одеждой все же придется повременить. Прежде мне нужно в город вырваться, кое-какие делишки обтяпать». «Это какие же?» — с подозрением уставилась на меня девушка. Да векселя расписки в какой-нибудь банк определить и остатки сокровищ поместить туда же» ответил я демоница, похоже от чего-то решивший, что мне вздумалось от нее улизнуть. Вы, кстати, не знаете, какое заведение посолидней да понадежней? Да хотя бы первый городской банк. Наша семья имеет в нем изрядную долю, а управляющий там двоюродный брат отца, сообщила Кейтлин и благодушно предложила. Хочешь, сейчас же и съездим туда, решим твой финансовый вопрос? Было бы неплохо. Без особых раздумий согласился я, стараясь не акцентировать внимание на чересчур довольном личике Кейтлин, которая сегодня неподражаемо добра и мила. Нищему собраться, только подпоясаться. Ну а мне еще взобраться на коня, да питу на вазу рукой махнуть. В общем, нисколько не затянули мы с отбытием. Как Кейтлин дождались, так и отправились». До приземистого каменного бастиона городского банка добрались не более чем за полчаса. Недалеко до него ехать оказалось. Да и такой толкучки, как на окраинах и близ немногочисленных ворот, в центральных кварталах столицы нет. Проехать можно без проблем, если двигаться не слишком уж с большим эскортом. А он у нас был невелик. Леди только телохранительниц своих взяла, Джигара и еще одного охранника». У высокого крыльца банка девушка спешилась и, оставив нас на время, отправилась на поиски своего родственника. И, видимо, довольно быстро его нашла, так как вместо того, чтобы вскоре вернуться самой, прислала мальчишку посыльного. Тот передал нам распоряжение своего начальства гнать ввоз к фронтальной стороне здания, где мы сможем без помех и лишних глаз передать свои ценности на ответственное хранение». Меня такой вариант устраивал более чем. Светить свои сокровища, таская драгоценные слитки через парадный вход, край как не хотелось. Людская молва ведь такая штука. Дня не пройдет, как вазов с лунным серебром меня станет в десять раз больше, а состояние мое будет исчисляться сотнями тысяч золотых, и на меня тут же устроят охоту. Причем хорошо, если только лайдекские грабители и мошенники. Вскоре, весьма довольный тем, как все сложилось, я стоял у воза и вел подсчет слитков, передаваемых молчаливым работникам банка. Увлекся даже немного этим крайне приятным делом. Оттого не сразу заметил появление подле себя Кейтлин и явившегося с ней чуть полноватого моложавого мужчины в безупречном костюме. «Стай, не что это?» издала немного придушенный возглас Дименс ошалелыми глазами взирая на вереницу людей, деловито снующих туда-сюда, со слитками в руках. «Драконьи сокровища? Что же еще?» С некоторым удивлением, покосившись на нее, выдал я в ответ. И с трудом удержал в неподвижности свои губы, что так и норовили расползтись в ухмылке. Очень уж забавное зрелище является собой Кейтлин, когда у нее так округляются глаза». «И сколько же здесь всего лунного серебра?» Деловито осведомился мужчина в костюме. Он первым пришел в себя. «Немногим менее четырехсот фунтов», — сделанным безразличием бросил я. «Ну, стайни!» — в тот же миг едва слышно прошипела Кейтлин, сощурившись и бросив на меня взгляд, обещающий по меньшей мере жестокие пытки и яму со змеями. Это порядка двадцати тысяч золотом по нынешним ценам». Мгновенно подсчитал управляющий первого городского банка. А в том, что это был именно он, не позволяло усомниться последовавшее тут же «Ах да, я сэр Генри Ди Бейн, главный управляющий». Стрельнув глазами в сторону хмурящейся леди, он с улыбкой продолжил. «А перед собой, насколько понимаю...» Я вижу никого иного, как Тьера Кэрида на стайне, ту самую, широко известную в кругу нашей родни, можно даже сказать, легендарную персону, вознамерившуюся жениться на нашей милой непоседе Кейт. Все верно, — криво усмехнувшись, подтвердил я, покосившись на гневно засверкавшую глазами демоницу, и пожал холодную руку, которую, не чинясь, протянул мне Ди «И что вы хотите делать с этими драгоценными слитками, Терстайни? Оставить их у нас на хранение?» — продолжил родственник Дименс. «Да нет, лунное серебро в слитках мне как бы совсем ни к чему. Я хотел бы обратить его в звонкую монету и открыть в вашем банке счет». «Вот как?» — на мгновение задумался управляющий банка. «Что ж, и такое вполне возможно провернуть». Правда, оговоримся при этом, разве что в таком случае возникнет совсем небольшая задержка с окончательным зачислением средств на ваш счет из-за необходимости проведения данной операции со слитками через казначейство. Да это ерунда, легкомысленно отмахнулся я. Потерплю немного, все равно проблем с наличностью у меня сейчас нет. Пока мы общались, знакомились с родственником Кейтлин по отцовской линии, Банковские служащие перенесли в здание последние слитки из девяносто шести наличествующих. И на дне недавно ломящегося от сокровищ воза остался лежать лишь ворох драного тряпья, чего мне на мгновение стало немножечко грустно. А сэр Генри, тонко уловив момент, радушно предложил пройти в его кабинет и там заняться улаживанием соответствующих формальностей. Что мы, собственно, немедленно и сделали. Правда, я чуть замешкался, вернувшись и наказав Питу избавиться от опустевшего воза, сплавить его кому-нибудь незадорого. Ну или в крайнем случае, если не выгорит дело с продажей, забыть где-нибудь на городской окраине. А затем возвращаться в дом Дименс. Мы-то тут еще не весть насколько задержимся. Такое количество лунного серебра даже у близкой родни без тщательной проверки не примут. Да и бумаги оформлять – дело муторное и долгое.